Глава 18. Это праздник 1 мая, веселись и наливай, прохрипел я, просыпаясь. Вашу ж мать. И зачем я так напился вчера? Это все Сергей гад. Давай, говорит, 1 мая отмечать. На вопрос «почему сегодня?» получил ответ «а почему бы и нет?» «Элла, логика». Ну, так-то мы особо не возражали. Душа давно требовала праздника. А как говорит старинная русская поговорка, «было бы, что выпить, а повод найдется». Поэтому все быстро организовались и приступили к празднованию. Место пикника было выбрано на берегу рукотворного Гоблинского озера где зеленые умельцы наспех сбили из ящиков мебель и соорудили большой мангал, а еще притащили паучиху, чтобы совместить, так сказать, приятное с полезным. Ведь был еще один повод. Максим и ветеринар приступили к операции украшения староптивой, не жалея печени своей, и героям, очевидно, нужна была поддержка. Блять, раздалось рядом. И не говори, согласился я и попытался разлепить затекшие глаза. Глаза не разлеплялись категорически. «П-превозмогаем!» «Титаническое усилие» и «Опа!» Мир заиграл яркими и болезненными цветами. Прямо перед моим лицом нарисовалась огромная паучья харя. «Какого хера?» — заорал я, пытаясь одновременно включить замедление и отползти в сторону. «Не получилось ни то, ни то». Кажется, Альтер еще не пришел в себя, а тело не слушалось. «Налей!» — проговорила голова дружелюбного Ксенуса, явно страдающего, как и я, диким похмелем. «Да нет у меня, отвяжись!» — замотал головой я. Внутри что-то взорвалось, и я чуть не отключился. Кажется, старею. Альтер в отрубе, перед мордой паучиха. Эка меня торкнула. Может, это просто дурной сон? Господи, пусть это будет сном. Я ущипнул себя за бедро. «Больно?» «Нет, кажется, это реальность». Королева пауков, а это была именно она, осторожно протянула ко мне огромную когтистую лапу. Я внутренне сжался, ожидая быстрой смерти, но она всего лишь осторожно постучала меня по груди. Динь-динь. Херрося. А у меня там была, оказывается, недопитая бутылка во внутреннем кармане комбеза. Вот этот нюх. «Ну ладно, на». Вздохнул я. «Кажется, меня не будут убивать прямо сейчас. А если дам похмелиться, то, может, и не убьют потом. Но это не точно». Я отвинтил крышку и вылил розовенькое содержимое емкости на вытянутый язык. «Блин, как собака, число. Паучиха блаженно закатила все два десятка глаз, причмокнула и ожидаемо запела. «Пойду ночью в поле с конем»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 «Как башка-то болит!» «Что же вчера произошло?» Голова не хотела работать. Я задумчиво посмотрел на остаток в бутылке, хмыкнул и залпом допил под неодобрительный взгляд щенка. Мозг немного прочистился, и я как... Вспомнил? Меня ж в пот бросило. «Шашлык-машлык надо!» авторитетно заявил наш зеленый шеф-повар-кровавый-извращенец Тоби. «Согласен», — кивнул Алекс. Первое май без шашлыка, как хмурый без наказатора». Хмурый кивнул и машинально проверил, не делась ли куда красная елда, висящая на поясе рядом с боевым топором. «Не ссы, зеленый, не отберу», — заржал Алекс. «Но на самом деле я бы спрятал оружие подальше, так как мы собираемся пить, и собираемся пить много, «Наказатор не оружие», — авторитетно заявил Варбос. «Но «Ну, это как посмотреть», — не согласился главный инквизитор. «По мне так он гораздо хуже». «Топорно!» — протянул хмурый-хмурый, отстегивая свой здоровенный секач «Наказатор не...» «Да хер с тобой, золотая рыбка!» Алекс взял топор и отложил его подальше. «Но если что, я тебя прибью и попрошу императора тебя не воскрешать». «Император защищает», — немного неуверенно сказал здоровенный орк. «А еще он оберегает жопы верных подданных», — уверенно ответил Алекс. «Так, хорош», — стрел я. «Развели тут. Бодяк, где мясо?» «Вот», — Бодя кивнул на огромную тушу непонятного зверя. «Я это жрать не буду», — ответственно заявил друг. «Оно какое-то склизкое и воняет. Что это вообще?» «Это рыба. Че ты, вкусная?» обиделся добытчик. «Лучшая рыба — это колбаса», возразил Алекс. «И вообще, мясо нужно...» Он внимательно посмотрел на розовенького комиссара и прищурился. «Я невкусный, я жесткий», Бодя на всякий случай спрятался за меня. «Уксуса добавим много», не согласился товарищ. «Задолбали», — снова встрял я. «Тоби, мать твою, где мясо?» час! засуетился зеленый и куда-то убежал. Я посмотрел на клетку, в которой ветеринар и дед Максим уже приступили к разогреву. «Существа, всех раз объединяйтесь!» Идея привести королеву к сотрудничеству понравилась всем без исключения, но, ожидаемо, больше всего пришлась по душе нашему алкоголическому тандему. Они выписали себе две бочки императорской розовенькой, чтобы хватило наверняка, и приступили к умиротворению. Сильно нетрезвый Сергееви показал мне большой палец и налил на королеву еще немного водки. Ну, давай, милая, повтори! Уже очень нетрезвый партизан затянул. Сойка крышка, да ладзили дуду. Повесили отца да гранзать нуду. Ду-ду-ду, ду ду да прогнать нуду. Вот бульбаш неугомонный, покачал головой Алекс. Сейчас нам испортит вокалиста. Да ладно тебе, душевно, не согласился я. Нужно расширять репертуар. Ну, расширять, так расширять, широко улыбнулся друг и пошел к зверинцу. Ну-ка, где-то отойди, давай, милая, нашу. хаула-нагила, хаванагила, нагила плецкий цирк какой-то, хмыкнул я, судорожно вспоминая русские народные песни, чтобы не ударить в грязь лицом но отвлекся на процессию гоблинов, которые тащили затребованное. «Херасе!» — восхитился я. «Кабанчики, где взяли?» «Принцесса Мару прислала. Сказала, нефиг есть всякую гадость», — важно пояснил зеленый шеф-повар. «Ну надо же! Какая Маруся заботливая! Мужика бы ей хорошего!» Зверушки выглядели как натуральные свинки, только с шестью лапами. «Ладно, продегустируем. Жги, мелкий!» Милость разрешил я, и мелкий зажег. Через считанные минуты туши были разделаны, произошел маленький бух, который разнес к хренам наш заботливо построенный мангал, и жарить бедных сминтусов пришлось в маленьком кратере, что создавало определенные трудности. Закопченные гоблины напоминали адских чертей. У них даже вилы были, которыми они ворочали шкварчащие туши, и радостно гыгыкая тыкали друг друга в задницы считает это чертовски смешным. Тем не менее, через некоторое время закусон был готов и оказался весьма вкусным. Как известно, закуска градус крадет, но в нашем случае это было скорее в плюс, ведь чтобы украсть весь градус, что мы заготовили, нужно было очень много закуски. Через час у меня уже ничего не лезло твердого, через два уже не увещалось жидкое, а через три-четыре я уже смутно помнил, что происходило. Кажется, мы прыгали через костер, и я опалил задницу. Потом мы играли в коняшек, и моя коняшка, клоун, вывихнула руку коняшке хмурому, когда тот пристраивал наказатор коняшки Боби. Потом пришли императрица и Пепси, и, кажется, попытались нас разогнать, переживая за дыню. Но у них ничего не вышло, ведь император не только защищает, но еще очень смелый, когда выпьет. Они матюкались и ушли несолоно хлебавши сказав нам не сильно засиживаться. А вот потом... Блять, потом мы почему-то решили, что королева достигла нужной кондиции. Мы неловко загрузили ее в десантный бот и отвезли на корабль матку. По-моему, Компот и Нобель возмущались и возражали, но после часа жидкого убеждения выполнили императорскую волю и... Блять, мы же улетели куда-то. Где мы сейчас вообще? Я резко подорвался, от чего меня откинуло в сторону, когда башмаки отмагнитились от палубы и врубился головой в переборку. Из глаз посыпались искры. Невесомость, голубоватые стены. Да мы черт побери на корабле матки арахезов. А вот где сам корабль. Полундра! Зарал я, свистать всех наверх! И тут тряхнула. Нет, не так. Тряхнула! Сука! заорал я в полумрак. «Есть то живой! Нет, все померли, раздался слабый голос. Ага, юморист тут. Перекречка, мать вашу, Илай! Э, Дертанин, хмакнули откуда-то издалека. Топи! бурый, Комиссар Бодя. Молчание. Еще кто? Максим Сергеевич, ветеринар. Опять замолчали. Бобус, однако, мелкий ты пил? обиженный хрип. Нет, вы не разрешили. Ну, слава яйцам. Кто еще? Клоун. Компот. Набель! А куда ж без них? Риана. Салана. Бля, вы кто такие? Это космодесантницы, шеф. Они с нами, босс. Блядь, ебарит террористы. До меня доперла. Овечка? Не, жен не брали. <свы> еще раз слава яйцам. А кто такие яйца, шеф? «Да, какие такие яйца, босс?» «Такие, блядь!» «Так, что у нас из оружия?» Не, э, кажется, только наказатор Ухмурова. хмурого». «Ну, зашибись вообще. Больше ничего?» «Вилка у меня начальника. жопе торчит». «Бля!» Корабль снова тряхнула. «Кажется, по нам кто-то херачит. Соня, просыпайся. Что за дела?» Бум. «Сучка некрашная, отвечай немедленно, а то больше водяры не получишь». — Ого, молодец. — Эй, болезные, кажется, у нас война миров намечается. — Бобус, мы и на миротворцы прилетели. — Нет, император, в миротворец... Сонечка не влезло на десантном боте. — Сука, так, все в ангар. — А где он? — А я что, знаю? — Алекс, ищи. — Задолбал. — Поговори мне. Алекс умолк, видимо, все-таки отправился выполнять приказ. — Давайте все ко мне. — «Идите, в смысле, летите на голос», — скомандовал я. Поодиночке и группками ко мне начала стягиваться моя Dream тима Выглядели они жалко. Какое там оружие? Они вообще-то не все одеты были. Биба и Боба были в семейных труселях, а их пассии вообще голые. «Вы что, голыми и прилетели?» — засмотрелся я на крепкие фигурки бравых космодесантниц. «Мы не помним». Потупила глазки и очаровательно покраснела одна из них. «Ясно», — кивнул я и осмотрел всех. Единственный из присутствующих полностью одетый и свежий был Бобус. «Вот она, сила трезвости!» — я вздохнул. «Ну и как нам превозмогать?» «Нашел!» — раздался радостный крик друга. «Направление Зюидзюидвест! Ты пальцем покажи, не буркнул я. И мы направились на голос. Корабль шатала. Нас штормило. Мы ударялись о переборки, матюкались, но шли к своей цели через, кажется, бесконечные коридоры инопланетного корабля. Через несколько минут мы дружной толпой взошли на борт десантной гюрзы. Я забежал в отсек, где уже в пилотском кресле вальяжно развалился глав-инквизитор и ошалело уставился на обзорный экран. Вдалеке вспыхивали и гасли яркие звезды. Несомненный факт идущего космического сражения — Рядом висело в воздухе четыре корабля, неуловимо напоминающих странный кораблик бледского бингуса. И они, мать их, в настоящий момент уничтожали мой трофейный корабль. «Переговоры!» — взорал я. «Корабль захвачен Вечной Империей, на борту люди! Мы вам не враги! Назовитесь! И, возможно, мы вас не сразу убьем! К хренам!» Корабли как будто удивились нашей наглости и перестали стрелять. «Человеки!» Раздался у меня в голове громовой мужской голос, заставивший меня болезненно поморщиться. Хм, с предателями!» «Накосия? Я же не ошибаюсь!» «Нет, не ошибаешься, но здравствуй, дорогой!» Женский голос был полон сплошным сарказмом, таким знакомым и пугающим. Так всегда говорила овечка, когда была чертовски недовольна. «Бля!» Я не сразу понял, что это был альтер. Бля... «Альтер, что за херня?» «Это моя жена, друг мой». Голос моего симбиота был один в один отражением моего при виде рассерженной жены. «Кажется, нам пиздец». Интересный фактик. Сказать, что императрица была в ярости, это ничего не сказать. И он, наконец, отпустил токсикоз, и она заснула, не дождавшись возвращения мужа. А когда поутру обнаружилось отсутствие всей ГОП-команды и вдобавок целого мать его захваченного корабля, то императрица потребовала притащить к ней Бингачгука и пообещала ему все кары небесные, вдобавок карам разъяренной жены, если он немедленно не пригонит на Дыню свой чудо-корабль. Императрица собралась догнать и наказать непутевого императора.